Эпилог. Часть первая. Иран сидела в будуаре, внимательно глядя в зеркало. Годы берут своё. Вот уже появились первые намёки на гусиные лапки в уголках глаз. Леди слегка провела по лицу пуховкой, внимательно рассматривая отражение. Опять она ухитрилась загореть. Каждое лето одна и та же проблема. Уж вроде бы и шляпу носит по совету баронессы де Манаст, а всё равно к осени кожа золотится. Да и наплевать, если честно. Тогда после похорон короля Эдуарда V, буквально через пять дней графиня имела длительную беседу с её величеством, вдовствующей королевой матерью Альдиной. И говорят, после смерти мужа, решив с помощью силы некоторые внутренние проблемы государства, королева-мать даже стала поощрять игры принцев и принцессы на солнце. Так что, возможно, лёгкий загар войдёт в моду уже скоро. Принцесса растёт не слишком связанная правилами этикета и модными заморочками. Говорят, что королева-мать учит её наравне с принцами. Много что говорят обсуждая королевскую семью. Сплетничают и о том, что если бы не войска Берета, не умение графа Дорогана поладить с королевскими войсками, регентом при несовершеннолетнем принце Генрихе стала бы не королева мать, а герцог Каринский. Но войска герцога до столицы так и не дошли, вязли в мелких боях и стычках с королевскими войсками, расположенными на его же герцога территории. Мудр был Эдуард, раскидывая войска свои по чужим замкам. И хотя говорят находящиеся в опале герцоги Каринский и Сайвонский не зовут покойного Эдуарда иначе, как король-кукушка, королева-мать вспоминает мудрость мужа с большой благодарностью. Так же, впрочем, как и бессменный лорд-хранитель ключей, граф Берет. Вот уж кого отчаялись сковырнуть с места придворные интриганы, Королева Верит этой не самой знатной семейке, как себе. Более того, раз в год лично пишет письмо в графство Больон, приглашая семью на зимний бал. Не секретарю диктует, а собственными ручками пишет неслыханная честь. Впрочем, поговаривают, что скоро берет получит новые земли и титул герцога Больонского. Земли огромного графства Бальон выкошены оспой. Наследников мужского пола не осталось, а две девушки, коих можно было выдать замуж и продолжить род, так изуродованы, что сами мечтают уйти в монастырь. Многие придворные уже поняли, что спорить с лордом Беретом себе дороже. Когда этот лорд-хранитель протащил через совет перов повторный приказ об обязательной вариаляции, многие возмущались и отказывали лекарям королевской школы в доступе на свои земли. Но как ни странно, войска за неподчинение королевским приказам на такие земли не вводили. С Зачинщиками сопротивления ничего не делали, им просто было отказано в доступе во дворец. И вот этого сопротивляющиеся не могли понять. Однако новая эпидемия оспы быстро расставила всё по местам. Самое странное, что наименьшие потери понесли в этот раз жители столицы и некоторых графств. Божьей волей, хотя шептались, что как раз вовсе и не Божьей, а исключительно кознями дьявола, болезнь почти полностью обошла столицу, графство Берийской и Роган, да и многие другие графства и баронства, где сидели ставленники лорда Берита. Не иначе, дьявол и ворожит этому старому интригану. Граф Жераган, организовавший в свое время школу королевских лекарей под патронажем самой королевы, говорят, и вовсе не занимался этой школой. Занятия вела его жена, не стесняясь получать мудрых и седобородых лекарей, прошедших уже не одну эпидемию. А королева даже сочла необходимым и лично присутствовать на экзаменах, что было и вовсе неслыханным нарушением этикета. И была необыкновенно любезна с графиней Дыраган и позволила отказать в выдаче диплома и лицензии на врачевание тем, на кого графиня указала. Как, ну как эта семейка сумела так задурманить голову её величеству? Эта нахалка, графиня Дыраган, пользуется неслыханной привилегией, считается личной подругой королевы матери. И пусть она редко появляется при дворе, зато у неё есть право входа в личные покои королевы в любое время просто неслыханно. Многие дворцовые дамы позволили бы себя обрить наголо за такой лакомый бонус. Да и муж ее, этот красавчик Дыраган слишком уж высоко себя ценит. Историю, когда граф выкинул в одной сорочке издорованных ему во дворце покоев прямо в коридор баронессу Демиль, до сих пор ходит между дамами, обрастая новыми ужасными подробностями. И чем ему не приглянулась эта роскошная блондинка, никто не понимает. Графини Дороган во дворце тогда не было. Беременные сидят дома это общеизвестно. А он, негодяй, не захотел любви такой красавицы. Да баронесса и сам его величество Эдуард не брезговал. Конечно, только слабое здоровье его королевского величества Эдуарда и помешало ему воспротивиться капризу королевы и удалить семейство от двора. После своей болезни оспой король так и не оправился полностью. Боли в сердце только увеличивались, и несмотря на усердие дворцовых лекарей, через пять лет Эдуард покинул этот мир, оставив безутешной вдову и троих детей. Говорят, что смерть дворцового лекаря, любимчика Эдуарда, сразу после кончины короля была спровоцирована графиней Дираган. Эта хладнокровная дрянь заставила беднягу лекаря выпить то лекарство, каким он пытался излечить Эдуарда в последний раз. Лекарство было поистине королевским порошок толченого изумруда. Чистая правда. Толченые драгоценные камни применяли как лекарство. Разумеется, это было доступно только очень знатным и богатым людям. В скорости они и помирали от такого лечения. Умирали от внутреннего кровотечения, так как острые частицы камня травмировали сперва желудок, потом печень, почки, кишки, оставляя многочисленные микропорезы. Лепидарий короля Кастилии Альфонсо X называет, например, рубин, удаляющий печали и дающим радость. Кто его носит, не будет испытывать огорчений. А если камень истолочь в порошок и смешать с сердечным лекарством, то он будет очень эффективным для лечения воспалений и разрушения сгустков крови. Видимо, к лекарству рубин добавляли для усиления его действия. Истолчённый в порошок изумруд давали детям при туберкулезе легких чихотке. Порошок, смешанный с мёдом, принимали кормящие матери для увеличения лактации. Толчёный изумруд принимали внутрь при укусе змей. Изумрудным порошком лечили также проказу, печёночные и желудочные болезни. Альберт Великий. Трактат о минералах. Толчёный изумруд, принятый в питьё, обезвреживает яд, колдовство и спасает ужаленных ядовитыми гадами. И положенный под язык сообщает дар предсказания. В нашем мире папу Климента V в могилу свело действенное лекарство истолченных из изумрудов из рук лучших лекарей, которые давали ему, следуя самым передовым методикам того времени. Графеня позволяет себе вмешиваться в те дела, которые искони считались мужскими в лечение людей. И всё сходит ей с рук. И правду говорят, муж и жена одна сатана. Мама! Голос сына прервал воспоминания и размышления графини. Она обернулась от зеркала и с любовью взглянула на малыша. Впрочем, малышом звала его она одна. Даже отчему графу Дорагану приходилось немного поднимать глаза, беседуя с юным графом Артуром Моройским. Мам, ты знаешь, Догадываюсь, Артур. Графиня чуть улыбалась, глядя на взволнованного сына. Через неделю у него свадьба. Он волнуется и нервничает. С одной стороны, на свою невесту, юную гешпанскую красавицу Донну Анхелу, он смотрит с обожанием и любовью. С другой, немного опасается взять все земли под свою руку. Хотя давно уже фактически справляется сам, Но получить одобрение отчима или матери для него всё ещё важно. Доннан Анхела прибыла в замок Дираган в возрасте 12 лет. И вот уже 4 года живёт в замке своей будущей свекрови, обучаясь языку и ведению хозяйства. Ирена улыбнулась, вспомнив чернокудрую перепуганную малышку, измазанную толстым слоем белил, И изнемогающую от жары в многослойном бархатном туалете, пришлось не только крепко повоевать с её дуэньями, но и своей волей запретить использование краски для лица, сославшись на то, что даже королева Альнина, переехав жить в Англитанию, сочла нужным придерживаться местных обычаев. Королева и в самом деле была мудра не по возрасту. Договорные браки обычное явление среди дворянских семей. Сейчас же в связи с тем, что мир с Гишпанией длится уже так долго, что для его величества Генриха уже выбрана невеста из побочной ветви королевского дома, браки с гешпанскими Доннами стали делом привычным. В конце концов, пусть у них нет здесь земель, но серебро и золото, что текут в страну с их приданными, тоже идут на пользу стране. Правда, почти такой же ручеёк благородных металлов вытекает из страны с приданным англитанских графинь и баронесс, отправляющихся к мужьям. Но это только на пользу странам. Улучшилась охрана морских путей. Вместе с неожиданно затихшей Франкией удалось вычистить от пиратов побережье и проклятый остров Тартенга, где эти звери находили себе приют, пищу и пресную воду. Лорда спасителя в Гешпании помнили, и для его пасынка Педро воинственный выбрал лучшее из возможного. Донна Анхело приходилось его величеству внучатой племянницей. Он даже согласился, что негоже пересаживать цветок в новую почву в период цветения, может и завянуть. Потому девочку отправили в ее новую страну совсем малышкой, дабы привыкла она и приняла обычаи новой родины. Приданое же её было не только в золоте и серебре, хотя и на эту часть жаловаться было грех. Лучшей доли её приданого стал небольшой кусок земли в Гишпании, где добывали невзрачную на вид глину серовато-белого цвета. Эту глину выкупала полностью корона, так что денежный приток в графство был обеспечен. Мастера Англитании научились делать удивительные печи и обжигать в них изделия из этой глины, получая немалой красоты и тонкости крепкую посуду. Эту посуду охотно покупали не только в самой Англитании, но и во Франции и в Гешпании. Сплетничали, что мастерская столь выгодна, что окупает более половины содержания королевского двора. А королева-мать была искренне признательна графине Дераган за совет не гнать со двора некоего обедневшего баронета, любителя путешествий и чудес мира. Да, он промотал своё крошечное состояние в поездках, но тот узкоглазый мастер из страны Синтай, что сопроводил его на родину, может оказаться золотым дном, если поверить баронету. Конечно, далеко не сразу нашли необходимые материалы для новой дивной посуды. Первый каолин пришлось вести за свой счёт именно графу Берету. Зато теперь у него есть небольшой процент в королевской мастерской. А граф испытывает благодарность к дочери, тогда убедившей его вложиться в это рискованное предприятие. Грех жаловаться, эти годы без войны пролились благодатным дождём на страны.